Глава 10. Попытка к бегству А теперь, выяснив, как опасно приобщать самураев, пусть даже черных, давайте поговорим о первом черном бунте Америки, который, в отличие от нью-йоркских мятежей, если бы случился, не был бы ни бессмысленным, ни беспощадным. Парень с амбициями Сведения о Габриеле, благодаря обширным архивам следствия, сохранилось немало. Известно, что он ровесник Соединенных Штатов, что родился в благодатной Виржинии, где рабство было куда мягче, чем на жестком севере или на гиблых берегах Миссисипи, на Брукфилд, табачной плантации Томаса Просера. Известно, что имел братьев «Погодка Соломона» и «Помладше Мартина». И все они с ранних лет учились у отца кузнечному делу. Также известно, что был он очень талантлив, самоучкой выучился читать и писать и очень любил книги. огромен, чуть ниже двух метров, невероятно сиён и обладал, как сейчас принято говорить харизмой. Даже старые рабы считались его мнением, а противоречить его воле никто даже не думал. Судя по всему, Парень стремился к развитию, и ему везло. В 1798 после смерти старого хозяина, его сын, нуждаясь в деньгах, отпустил братьев на оброк. Это вержение было в порядке вещей, хотя власти и пытались препятствовать. И Габриэль обрел, пусть и неформально, свободу и некоторое количество собственных денег. А также и друзей из числа таких же оброчных рабов свободных негров и белых рыботяг, деливших с ним работу и доступ. Такое межрасовое общение властями штата в принципе не поощрялось, даже ограничивалось, но поскольку проследить за соблюдением запретов не мог никто, никто их и не соблюдал. Однако, в отличие от большинства приятелей, Габриэль, как потом рассказывали знавшие его, не слишком любил праздные развлечения и предпочитал им умные разговоры, стараясь близиться с людьми, у которых было чему учиться. Деталей, естественно, нет, но из всего дальнейшего можно понять, что общался он с ветеранами войны за независимость, с французами, бывшими свидетелями революции, особо интересуясь событиями в Сан-Доминго, с актвистами из числа белых ремесленников и свободными неграми, занимавшимися мелкой, но успешной торговлей, видимо, очень завидовал, мечтал стать таким же, как они, самому себе хозяином. И понемногу, обдумывая житье, пришел к выводу, так жить нельзя, и затем, и добьемся мы освобождения своей собственной рукой, после чего начал формировать кружок единомышленников. Как показал позже уже на суде его брат Соломон, Я не думал ни о чем таком, но мой брат Габриэль открыл мне глаза, объяснив, что мы, объединившись, могли бы победить белых и стать владельцами всего, что они имеют. Так жить нельзя. Сложно сказать, как бы все было и чем бы кончилось, но в сентябре 1799 года случилось так, что Соломон, его приятель по имени Юпитер украли свинью. А когда белый стражник Авесолом Джонсон поймал их и начал бить, Габриэль, вступившись за брата, избил его и оторвал ухо. Рабу за нападение на белого человека полагалась казнь. Но Габриэля спасло умение бегло читать. По закону о Божьей проповеди ему предложили с искренней верой прочитать главу из Библии. Что он и сделал с недюжим артистизмом, и специальная комиссия решила, что он достоин помилования. Петлю заменили клеймом на левой руке и месяцем тюрьмы, из которой здоровяк вышел с твердым пониманием того, что дальше так жить нельзя, а нужно делать так, как в Сан-Доминго. А поскольку обаять людей Габриэль, как мы уже знаем, умел очень даже незаурядно, Его задумка начала быстро опростать плотью. Первыми соратниками, как положено, стали родственники. Жена, служившая по найму няней, и братья Соломон с Мартином. Затем появился некий Джек Боулер по прозвищу Канава. Оброчный раб-землякоп, еще более громадный, чем сам Габриэль, считавший, что мы имеем такое же право бороться за свободу, как и любой человек потом раб Бен с плантацией просеров, приятель Габриэль еще с детства, еще один Бен с плантацией вульфолков, и пошло-поехало. Идею понесли в массы, и причем не только в черные. По мнению Габриэля, мятежных рабов неизмежно поддержала бы и белая беднота, а такой прогноз не был вовсе уж лишён оснований, что рабы записывались в ряды сотнями. «Я счастлив», «Как никогда! Я ваш готов убивать белых, как овец!» Понять можно, но к заговору охотно примыкали свободные негры, и вовсе не негры. Четверка белых, два француза, имена неизвестны, Васп Чарльз Джерси и немец Александр Беденхорст. Вошли даже в ближайший круг Габриэля. Следует отметить что успеху агитации способствовал и очень тщательно продуманный план восстания. Габриэль, судя по всему, был очень прагматичен и старался поменьше мечтать. Скажем, о возможной высадке в Вирджинии французских войск, он отозвался в том духе, что, мол, это, конечно, было бы неплохо, но не стоит на это рассчитывать. Его план прост и логичен. Захватить арсенал Капитолия в Ричмонде – Взять в заложники губернатора Джеймса Монро и расширить зону Вастая на соседние графства и города Петербург, Норфлок и Альбермаль, где ячейки заговорщиков были весьма сильны, а затем наращивать живую силу за счет притока рабов с плантацией, белой бедноты и краснокожих из племени Катаба, с которым штаб заговор установил связь через некого самбо Джейкоба державшего в Ричмонде таверну. В рамках же практической подготовки Габриэль справедливо полагал, что с одними палками не стоит начинать. В сельских кузницах активно ковали тесаки. Наконечники для пик сверлили самопалы и лилипули. Предполагалось, что для штурма арсенала этого достаточно. А там само пойдет. При этом удивляет уровень конспирации. Подготовка шла более полугода, но никто ни о чем не догадывался, и никаких утечек не было. Если же какие-то слухи пробивались, то без всякой конкретики. 22 апреля губернатор Монро сообщил Томасу Джефферсону, что кое-кто опасается, что наши негры могут сбунтоваться, но эти подозрения мне кажутся беспочвными. Примерно такой же была и реакция на письма, полученные 9 августа от плантаторов Джона Граммера из Петербурга и Остины Дэвиса из Ричмонда, что-то услышавших от своих рабов. То есть негров, конечно, допросили, но они, как выяснилось, ничего толком не знали. За пять минут до полуночи. А между тем фитиль уже почти дотлел первых числах августа, аккурат когда губернатор Монро получил письма с предупреждением, Габриэль сообщил своим лейтенантам, что время пришло, разъяснив, что лучшего момента быть не может, поскольку федеральная армия сокращается и у Вашингтона нет достаточных сил, чтобы быстро помочь Вирджинии. Это, к слову сказать, очень многое говорит как об уровне разведки заговорщиков, так и об интеллекте лидера. Кроме того, был отдан строжащий приказ ни в коем случае не чинить обид белым сектантам, квакерам-методистам, французам, а также индейцам Котоба и белым беднякам, которые, по его словам, могут стать для черных лучшими друзьями. И не только друзьями. Позже, уже на суде, раб Викжил, координатор ячеек в Петербурге, показал, что на вопрос. «Разбирается ли вождь в искусстве войны?» Габриэль ответил «Нет, эти премудрости ему знать неоткуда. Но есть несколько белых ветеранов, которые, сведущи во всем, умеют обращаться с пушками и научат нас, как стать настоящей армией». Итак, все было готово. Согласно плану на рассвете 30 августа не менее тысячи рабов вооруженные дубинками косами пиками и даже каким то количеством ружей все молодые мужчины женщины стариков заговор не посвящали должны были собраться в условленном месте в шести милях от ричмонда и под руководством лейтенантов двинуться на город тремя колоннами каждый полк имел совершенно четкие задачи первый полк должен был захватить тюрьму бывшую одновременно арсеналом штата, второй взять под контроль пороховой склад в противоположном конце столицы, а третий разбиться на десятки по заранее подготовленным спискам, уничтожить белых, способных организовать сопротивление. Далее предполагалось послать гонцов Норфлок и Петербург, где местные кадры уже готовы были поддержать основную армию. И эта стратагема, учитывая фактор внезапности и высокий уровень организованности, вполне могла бы сработать, но в дела вмешался случай, предвидеть и предотвратить который не мог никто. Поздним вечером, 29 августа, когда заговорщики уже начали покидать дома, начался проливной дождь невероятной силы описанная очевидцами как самая страшная из всех гроз, которые я видел за 45 лет. В результате в условленное место сумели добраться далеко не все. Кто должен был прийти? Примерно треть от общей численности. С такими силами не стоило и начинать, и дожидаться опоздавших на месте под потоками воды тоже смысла не было. Дороги раскисли, а мосты, миновать которые никак не получалось, затопило потоком. В итоге, посоветовавшись с сержантами, Габриэль решил перенести выступление на воскресный вечер. И это решение оказалось роковым. Том и фараон, рабы местного фермера Мосби Шепарда, вернувшись на плантацию, были задержаны при попытке спрятать тесаки, допрошены с пристрастием и рассказали все, после чего перепуганные владельцы помчались к губернатору, который на сей раз увидев острое железо, проявил завидную оперативность. Не тратя время на проверки, он назначил трех отставных военных своими помощниками, запросил и получил право использовать оружие из федерального арсенала в Манчестере, призвал под ружье 650 национальных гвардейцев и приказал прочесывать местность. Такого ворота заговорщики не ожидали. Многих арестовали сразу же, но многим, в том числе Габриэлю и Джеку Канави, удалось скрыться. Правда, большинству ненадолго, без средств, приметные, не зная дороги, они попадались один за другим. Так что уже 9 сентября, когда сидели за решеткой без малого три десятка заговорщиков, был учрежден, а 11 сентября начал слушание специальный трибунал не предполагающие присутствие присяжных. Следствие ведут такие При этом, поскольку Габриэль и Джек были в нетях, а из пойманных много знал только Бен Вульфолк, ни на какие вопросы отвечать не желавший, истинных масштабов опасности угрожавшей Белой Вирджинии на тот момент не представлял себе никто. Общество пугало себя смутными слухами, рожденными, опасливым подсознанием и сплетнями о намерении негров первым делом поделить белых женщин. Однако постепенно информация становилась больше. власти предложили полное прощение тем рабам, которые дадут показания на остальных христомнах. И эта стратегия оправдала себя, правда несмотря даже на высокую квалификацию следователей, Неких Гервиса Стороса и Джозефа Селдона склонить к предательству удалось только негра Бена, того самого, который назвал имя вождя заговора, и его лейтенантов, тем самым обеспечив смертный приговор Соломону и Мартину. Однако, вслед за затем посмотрев, как они задыхаются в петле, сломался Бен Вульфолк, знавший почти все. Но главное, имена руководителей ячеек в сельских районах раскололись еще несколько человек. И машина заработала на полную мощность, а за голову живого или мертвого Габриэля, роль которого теперь была ясна, властями было объявлена колоссальная награда — 250 долларов, годовой заработок неплохого белого ремесленника. Теперь допросы велись системно, и с каждым днём выяснялись все новые детали, вгонявшие власти штата в ступор. Многие арестованные, конечно, ломались и каялись, но еще было больше таких, которые вели себя не так, как полагалось бы двухногому скоту. Согласно докладу начальника тюрьмы на имя губернатора, сила их духа устрашает. Они сознают себя людьми, имеющими человеческие права и право на месть. Если этот дух охватит всех чернокожих, юг утонет в потоках крови. И такая оценка не кажется преувеличением, да и на Ишафоте они вели себя соответственно. Из всех казненных 20 сентября, докладывал тот же тюремщик, ни один не опозорился. Все они встретили смерть мужественно. Слово сказать, один из этих повешенных поразил судей на вопрос о том, что бы он хотел сказать в свою защиту, ответив, «Я могу сказать только то, что сказал бы генерал Вашингтон, стоя перед британским судом. Целью моей жизни было получить свободу для себя и таких, как я. Ради этого я готов умереть. Я прошу казнить меня как можно скорее». «Ведь вы все равно убьете меня, чтобы я не говорил, так зачем это пародия на суд?» Такое поведение впечатляло даже судей, которые, не будем забывать, все-таки были детьми века просвещения. По поводу некоторых заговорщиков губернатор Монро даже решил посоветоваться со своим другом-президентом Томасом Джефферсоном, спросив «Как быть?» с черными людьми, чистотой помыслов, равными люди белой расы. И Дженниферсон ответил, «Весь мир осудит нас, если в отношении таких людей мы принимем принцип мести, хотя бы на один шаг зайдя дальше абсолютной необходимости». После чего Мистен Монро счел нужным выплатить хозяевам десяти приговоренных их стоимость, помиловать их и заменить казнь высылкой из Соединенных Штатов хотя с основной массой заговорщиков кто попроще, не церемонились. Несколько сотен, выкупив у владельцев, перепродали на гиблые плантации Миссисипи. Из пятидесяти приговоренных к повешению, тридцать пять были казнены. Один покочил с собой в СИЗО, а четверым удалось бежать, и пойманны они не были. «Смерть меня подождет». Между тем, по ходу следствия, выяснялись все новые и новые детали насчет масштабов заговора, в, так сказать, количественном выражении. По мнению Монро, было совершенно очевидно, что соучастниками было большинство рабов в Ричмонде, и, больше того, их связи тянулись в соседние градства и даже штаты. Но конкретики не было, а свидетели в показаниях путались от вполне правдоподобных двух тысяч до совершенно несусветных шести и даже десяти считая северную Каролину. однако сам порядок цифр мог напугать кого угодно а уровень подготовки мятежа никак не соотносившийся со стереотипом глупой негры вынуждал искать заинтересованные силы на стороне то есть вскрывать французский а че вслед связи с чем настоятельной необходимостью стала поимка Габриэля, о котором все задержанные говорили с восторженным придыханием в связи с чем патрулирование штата было усилено. плакатики бонтэд рассылали по самым захоосным фербам, а сумма награды повышена до трехсот баков но никак не получалось вопреки всякой логики как мы уже знаем габриэль был парнем приметным здоровенным к тому же с клеймом, знали многие, деньги за выдачу полагались несусветные, все схроны и явки сдал Вульфолк, а лесов, где можно спрятаться в округе, не было, и тем не менее, две недели Габриэлю удавалось уходить от правительственных ищеек. Где он был, неведомо никому, а объявился только утром 14 сентября на шхуне Мэрии стоявший у небольшого причала на реке Джеймс, где был спрятан в трюме капитаном, белым по имени Ричардсон Тейлор. И снова загадка. Откуда они знали друг друга? Тоже неведомо до сих пор. Сам Габриэль на суде утверждал, что капитан ничего не знал. Сам капитан твердил то же самое. Но это вряд ли. Согласно показаниям матрусов, свободного негра ишама и раба Билли, мистер Тейлор встретил Габриэля дружески и сразу взял курс на город Норфолк, где бегле собирался идти на берег. Но вышло иначе. Ишем, знавший Габриэля, разоткровенчался с Билли, а Билли решил ловить удачу, и 25 сентября норфолки прямо с борта крикнул полицейским что зачинщик мятежа находится на борту. Габриэля капитана Тейлора схватили тут же, а мудак Билли получил награду, но не триста баков, как надеялся, а всего пятьдесят. Четверо меньше, чем нужно было для выкупа. Остальное разделили меж собой полицейские. Поимку вожака заговора, уже успевшего получить прозвище «Неуловимый», в Ричмонде отпраздновали балом а следствие по его делу, в отличие от прочих, затянулось больше, чем на неделю. Вопросов у властей было очень много, а вот с ответами возникла заминка. Габриэль, как и Джека Нава, пойманной за пару дней до него, спокойно рассказывали о себе, своих взглядах и планах, но когда речь захотела о ком-то другом, белых ли, которыми особо интересовались следователи, индейцах умолкал напрочь пробить эту стену не представлялось возможным даже сам губернатор манро посетив заключенного для разговора по душам после встречи сообщил французы к замыслу не имеют никакого тошения могу поручиться но сообщников он не назовет и готов к смерти жаль что он родился всего лишь негром После чего дело пошло в суд, и 6 октября после коротких, говорить было не о чем, слушаний был приговорен к смерти, отказавшись от последнего слова, но попросив перенести казнь на 10 октября, чтобы встретить смерть вместе с Джеком канавой и еще пятью лейтенантами. Просьбу удовлетворили. Но из-за какой-то глупой накладки губернатор потом выражал искреннее сожаление, не в полной мере. Все семеро умерли в один день, однако троих повесили на южной окраине, троих на западной, а Габриэль встретил смерть в одиночестве на официальной висельце в центре Ричмонда. Согласно рапорту, при чтении приговора он улыбался. Со священником поговорил немного надменно и очень коротко. А последними словами его, перед тем, как шериф натянул ему на голову купюшон, были... Но ведь мы могли. Продолжение следует. На том все и кончилось. Впрочем, следствие продолжалось еще более месяца. Искали белых соучастников. Краснокожими тоже интересовались. Но самбо Джейкоб исчез концами. А вожди Канаба ушли в глухое. Моя, твоя, не понимай. И ниточка оборвалась. А вот уже известные нам негролюбы, никого, кроме них, вычислить не удалось, так и попали под раздачу. И по меркам места и времени следует отметить наказание для белых, не совершивших так называем преступление действием, очень суровое. Французов депортировали прочь без права возвращения в Штаты. Джерси и Беденхорст получили погоду тюрьмы с последующей высылкой из Вирджинии а у капитана Тейлора, крайняя мера, конфисковали шхуну, пустив его по миру. Впрочем, если сравнивать с неграми, они, можно сказать, легко делались. Тех, перепуганное общество не одобряло мягкости губернатора, бронило его за амнистии и требовало строгих мер, вешали десятками. В Ричмонде, Норфлоке, Петербурге... Кому повезло больше, выкупив у владельцев, ссылали на гиблые плантации Миссисипи, где мало кто выживал больше двух-трех лет, а скрыться или бежать из тюрьмы удалось считанным единицам. Тут, однако, возник нюанс. При всей однозначности общественного мнения, бюджет штата был небезразмерным, и когда сумма выкупов перешла за 9000 баков, Джеймс Монро а власти других штатов и раньше, начал миловать, амнистировать и признавать невиновными тех, на кого материалов было мало или вовсе не было. А вот кому реально повезло, так это вольным неграм. На многих из них, живших не только в Вирджинии, арестованные заговорщики дали очень серьезные, чреватые большими проблемами показания. Но согласно законам тогдашнего юга, свидетельство рабов против свободных людей юридической силы не имели, а потому под репрессией не попал ни один. И, к слову сказать, был среди этих счастливчиков некто телемак Визи по прозвищу Дания, незадолго до того выкупившийся у хозяина плотник из Чарльстона Южной Каролина. Но это уже совсем иная тема.